Глава 4. Впутаясь в долгополые непромокайки, давно промокшие, догнал он наконец Зойку. Она попрыгивала, как болотная курочка, бежала на каблучках, не разбирая луж, вывёртывая тонкие ноги в захлёстовавшей такой недавно чудесной и вольной юбке. Ничего, дедуська, добрительно замурлыкал он. Сейчас у Никиты обсушимся, возьмём лошадей и айда. А уж у меня досохнем. Там и каминчик есть. А чертовски хочется жрать. Ужасно, примирительно сказала она, даже кофе не успела выпить. Сандуков ещё этот. Послушай, как они живкают. Теперь всё испорчено. Да уж, с объёмс как-нибудь справим, в тон ей плаксиву сказал Карасёв. Ах, хитрая ты какая. Сейчас коньячку хватим, а марчиками подзакусим, продолжал он смачно поглядывая на баульчик. А эту колошу к чёрту. Скоро настоящий салон придёт, на нём хоть в Крым жарь. Ничего, дусечка, время какое, миллионы мокнут и коньячку нет. А мы ещё в приличных условиях, маленькое приключение, забавно даже. А как же вот в Альпах каких-нибудь будем странствовать? Знаешь, как там? Надел мешок, взял палку с крюком и катай по горам, по пропастям, сколько народу погибает. Замолчите, глупых, крикнула Зойка, убив в ногу о камень. Вот простужусь из-за вас и потеряю голос. Поддержите да же меня наконец. Ну что вы можете, вам только махинациями заниматься, с этими жуликами вашими? Вы потише. Вам эти жулики деньги платят. Деньги, — крикнула она вне себя. Смеете еще говорить какие-то жалкие гроши? Халда, халда и есть, — крикнул Карасев, отшвыривая ее рук. Они остановились в луже и переругивались, припоминая все гадости, какие знали. Она швырнула ему, что прикрыл с какими-то подковами, которые без него сделает всякий дурак, что он дрянь и трус. Он в бешенстве назвал её ужасным словом. Не будь он такой дурак, так бы и тоскалась по грязным садишкам в Викторинославе, с обсаленными актёришками и лакеями, со всякими котами. Смеете оскорблять меня, актрису, крикнула она, распахнув плед, словно хотел разорвать платьё. Трагедию не разыгрывайте. Тут одни вороны. Да в тебе и искусство-то одно, что Она ударила его по щеке. Он рванул её за руку и толкнул: "Ну, тебя к чёрту!" Так они постояли под неустанным дождём, поругиваясь. а над ними тянулись трескучие вереницы и грачи, и галки с чуть видных теперь полей. «Пойдешь, наконец!» — крикнул Карасев и решительно двинулся вперед. Она поплелась за ним. В напряженном молчании они дотащились до вершины подъема. Здесь охватило гулом большого леса. Он глядел на них черной глухой стеной. Сумерки сгущались в сплошную муть. Чуть видно было теперь дорогу. Вот он лес, сказал Карасёв, прислушиваясь к гулу. Где-то тут и сторожка. Но как ни вглядывался, ничего не мог разобрать. Чернел и чернел лес и шумел в ветре. Надо перебраться на пашню, оттуда видней. Он перебрался через канаву и выкорабкался по откосу на пашню. Но я же боюсь одна, крикнула Зойка. Она полезла, призывая его на помощь. Он сунул ей руку и вывел к напашню. Они пошли, увязая по щиколотки из-подыкаясь на комьях. Зойка с трудом вытягивала из глины ноги. Наконец они вплотную подошли к лесу, и на них пахнуло затхлостью и жутью. Теперь было видно, как мотались мохнатые лапы елей, вели свой лесной разговор в гуле. Это тревожное мотанье показалось Карасёву жутким, будто подавались загадочные знаки, таинственный немой говор из глубины доносило порой утреском. "Я не пойду", робко сказала Зойк, приглядываясь к лесу. "А зачем нам туда, мы краем?" Нерешительно сказал Карасёв: "Кажется, самый тот лес и есть, стрыевик, опушкой надо". Они побрели опушкой вдоль канавы, в высокой старой траве, а впереди, сколько хватало глазом, тревожно мотались и махали лапы, ещё видно было на белёсом небе. Дошли до угла и опять вышли на пашню. Лес уходил влево. Угол Да где же старожка? неуверенно сказал Карасёв, тревожно вглядываясь в мотающийся селап. Но как ни всматривался, не мог ничего увидеть. Там кто-то стоит, пугливо шепнула Зойка. Карасёв пригляделся и увидал невысокого мужика в шапке. Невысокий коренастый мужик стоял неподвижно у канавы и смотрел к ним беловатым пятном лица. Совсем над его головой махали лапы. Мужик, сказал Карасёв, а кликнуть? И позвал нерешительно: "Эй, дядя?" Мужик и не шевельнулся. "Да это же куст", с облегчением сказал Карасёв, разглядев куст можжухи. В плотном кусту застрял старый разбитый лапоть. "А чёрт!" Совсем на морду похож, сказал Карасёв, шевеля чемоданом лапой, и крикнул изо всей силы: "Сторож!" Крик вышел жуткий, даже самому стало неприятно. Два раза ближе и дальше отозвалось эхо, и близко совсем залаяла собака. "А говорил, что есть!" крикнул радостно Карасёв, размахивая чемоданом. "Сейчас в углу и сторожка!" От шоссе днем хорошо видно. Там-то и Никита. Прошли сотню шагов, и на них выбежала черная собака. Карасев пошел на нее, стараясь ударить по морде чемоданом и продолжая кричать «Стораж!». Наконец, в дальнем углу леса они различили красный глазок окошка. Карасев подошел и стукнул кулаком в раму. Красная занавеска откинулась, черная лапа потерла стекло. — Да. И лохматая голова приплюснула нос, всматриваясь, кто там. — Какого лешего? — разобрал Карасев недовольный голос. — Отворяй, Никита! — крикнул он голове. — Лошадей нам нужно! И пошел на яростно прыгавшую собаку. С крыльца окликнула баба. — Кто такой? Ты, что ли, Пашка? — Не Пашку, а лошадей нам нужно! — весело сказал Карасев. — Гони Никиту за лошадьми! Что это? Господи, появилась баба, пропуская в сенце укутавшуюся в плед Зойку. Микиту? Ну, разговаривай. Светить бы надо, крикнул Карасёв, напоровшись на гвоздь карманом.